Глава 45. хей не церемонился, отодвинул свободный стул и сразу же на него сел. «Вообще-то этот столик занят», — заметил Грегор. «Лиса, пересядем за свободный». Тут же предложил мне хей едва не заставив рассмеяться. Он так забавно ревновал, почти как мальчишка. «Если Лиссандра захочет, оставайся». Тут же пошел на попятную Грегор, сообразив, что хей Это мой хороший знакомый, если я не стала возражать. Никаких проблем, если она тебе доверяет». Я кивнула, после чего прямо спросила Хэя. «Что ты здесь делаешь?» И как узнал, что я тут? Я могла долго гадать, увидел ли Хэй меня случайно, следил ли за мной или еще что, но проще всего было спросить. Хэй ловко сплел заклинание, которое ограничивало слышимость в определенной области, и шепнул мне Я встретил детей на середине пути в ревот. Они сказали мне, что ты ушла куда-то с мужчиной. А еще дракон добавил, что этот мужчина однозначно покушатель, но так как он провинился, то не мог в этого покушателя плюнуть. Я не сдержалась и рассмеялась, поймав недоуменный взгляд Грегора, который ничего не услышал из-за заклинания Хэ. Ты хочешь сказать, что каким-то образом за полчаса успел добраться до ревота? Это я еще задержался. Одна мысль, что ты на свидании с каким-то непонятным «покушателем», заставила меня очень сильно ускориться. С абсолютно невинным и честным лицом признался мужчина. Но я сам виноват. «Эй, в чем же ты виноват?» Поинтересовалась я, рассчитывая на то, что хей признается в помощи детишкам с их безумным планом ограбления разбойников. Как в чем? В том, что не водил по хорошим тавернам, не устраивал свидания, цветы не дарил. «Да много чего не. Вот ты и не поняла, что я за тобой ухаживаю, и согласилась поужинать с другим мужчиной. В общем, я очень нехороший и буду исправляться». Шутливо подвел итог Хэй, заставив меня рассмеяться. «Но мы же ходили на свидание». Тут же возразила я. «Ты считаешь это свиданием? В лесу, где я умудрился сесть на пенек с муравьями, и ты потом хорошенько отхлопала меня по штанам сзади, пытаясь их прибить?» Скептически спросил хей «Я так не лажал, как говорит Арч, наверное, лет с двенадцати, когда пытался накормить магического льва ростками пшеницы». Я снова рассмеялась на это признание, а после, наконец, поняла, что мы с Хэем не одни, и неловко сказала. «Извини, Грегор». «Да ничего страшного. Вы продолжайте, продолжайте. С учетом того, что я ничего не слышу из-за заклинания, то смотреть на эту пантомиму действительно интересно». сказал Грегор, «лучше, чем театр посещать, честное слово». После чего Грегор уставился на нос, продолжая отправлять закуски в рот. А аппетит у него хороший, уже половина еды исчезла в этом бездонном желудке. Пожалуй, он мог бы посоревноваться с Вайтом по аппетиту. Хай с тяжким вздохом развеял свое заклинание, показывая, что готов к разговору, и спросил, «Лиса, почему у тебя в руках железный поднос?» Милая девушка сказала, что я им могу отбиваться от наглых нахалов. Я без задней мысли повторила слова разносчицы, а потом поднос из моих рук забрали и поставили на соседний пустующий столик. «Он тебе не нужен», — сказал Хэй. «Если понадобится, я готов лично стать твоим подносом». «Который побьет всех нахалов или убьет их?» — не сдержала я смешка. «Зависит от того, насколько они нахальны будут», — согласился Хэй. «Нравится, да?» «Нравится. Ничего себе нравится!» Вдруг хмыкнул Грегор, переводя взгляд с меня на Хэя. «Ты это о чем?» Все благодушное настроение тут же исчезло. Хэй смотрел на Грегора снисходительно и даже высокомерно. «Я? Я о закуске!» Невозмутимо ответил Грегор. «Так что за информация у тебя?» Я без совести прервала разговор мужчин. «Я сюда пришла, потому что ты собирался рассказать о том, что кто-то охотится на сильных монстров, вроде драконов». На лице хей я успела заметить облегчение, которое, впрочем, исчезло так же быстро, как и появилось. «Почему эта информация еще не распространилась?» хей деловито постучал пальцами по столу. «Потому что эту информацию принесли буквально вчера», — ответил Грегор. «Кара, мой партнер монстра едва не погибла, когда ее доставала». Хэй кивнул, словно соглашаясь. «Видимо, одно то, что в этом всем участвовал монстр, стало лучшим гарантом правдивости». А информация и впрямь была очень полезной. Кто-то из магов-новаторов буквально через два дня планировал посетить свою резиденцию под Ревотом. Более того, это был кто-то из руководителей, Как уже ранее заметили истинные маги и монстры, облавы были очень грамотно организованы, и если кто-то настолько могущественный приезжает прямо под ревод, где чертовски много истинных магов и монстров, а также рядом лес с королем монстров, то явно не отдохнуть и расслабиться, сделать что-то нехорошее. Очень нехорошее. Что-то, из-за чего опять пострадают монстры. «Если добавить к этому, что сейчас маги-новаторы спешно разыскивают именно сильных монстров, то получается весьма интересная и опасная картинка». «Есть ли вероятность, что это ловушка?» Тут же спросила я. «Очень низкая. Трудно организовать ловушку для тех сил, которые сейчас в ревоте. Чтобы справиться с некоторыми магами, находящимися сейчас здесь, понадобится не какой-то там руководитель, а вся армия короля». Хэй выразительно выгнал бровь, явно собираясь сказать что-то очень едкое, но Грегор тут же исправился. «Или хотя бы половина этой армии. Как понимаете, переправить кривоту половину армии незаметно попросту невозможно, поэтому мы предполагаем, что это какой-то тайный план». «А порталы?» — спросила я. «Шутишь так?» — удивился Грегор. «Знаешь, сколько энергии нужно на зарядку порталов?» «Понадобится три армии магов, чтобы переправить сюда четверть. Абсолютно бессмысленно. Проще королю лично сюда прийти». «Так что ты хотел от меня?» «Помощи. Так как есть вероятность, что этот высокопоставленный маг охотится на монстров вроде твоего дракона, то, возможно, ты не откажешься поучаствовать в его похищении и допросе?» «Спросил Грегор. Нам не помешают надежные боевые маги твоего уровня». «Это было...» Заманчивое и мудрое предложение. Грегор не стал давить на то, что я тоже относилась к истинным магам, а потому должна была помочь, ведь монстрам угрожала опасность. Зато он прекрасно понял, насколько я заинтересована в безопасности подопечных и сразу использовал это как аргумент. Но я все равно не торопилась соглашаться. Допустим, самый главный вопрос о том, как обеспечить безопасность детишек на время моего отсутствия, я могла решить. Теперь у меня было весьма полезное знакомство с Виллией. Если отправить всех монстров туда, то можно будет не беспокоиться. С одной стороны, насколько для меня принципиально важно, что охотились на сильных монстров. Какова вероятность, что этот высокопоставленный магноватор сунется в лес монстров, после чего сможет ли пережить встречу с королем монстров, а после — Ослабленный сможет ли добраться до нашего дома и победить меня, Элис и Ретсу? С другой стороны, некоторые вещи надо было убирать в зачатке. И если уничтожить причину, то о последствиях можно не беспокоиться. Да и мне было интересно, в чем причина такого сбора энергии и таких нападок на монстров. Я колебалась, но кое-кто другой нет. — Я помогу, — сказал Хэй. «Я буду не слабее лисы. «Но настолько ли ты надежен, как она?» — уточнил Грегор. «Я впервые тебя вижу среди истинных магов». Эти слова меня удивили. По рассказам, по всему, что мне говорил Хэй, я точно знала, как много он помогает монстрам, как старается их спасти. Оба мужчины явно немало старались ради благополучия монстров, так как они могли ни разу не столкнуться». «Хэй надежнее меня», — сказала я спокойно. «Я смогу в это поверить, только если он присоединится к нам вместе с тобой», — серьезно сказал Грегор. Но я как-то поняла, что он хитрил. Ему очень нужны были сильные боевые маги. Не просто сильные, а, как я поняла, не слабее его. А таких в этом мире я практически не встречала. Понять, что я и Хей очень сильны, было несложно». Именно поэтому он хотел привлечь к этому делу нас обоих, к этому рискованному делу. Возможно, если бы мне предстояло идти одной, то я бы отказалась, потому как риск превышал потенциальную пользу. Но с Хэйм этот риск снижался многократно, поэтому я сказала «Хорошо, я согласна, какие-то инструкции будут?» Встречаемся в этой таверне через два дня в полдень. Неприметная одежда, сильное оружие, зелья разного плана и моральная готовность к любым атакам, пожал плечами Грегор. Со всем остальным я ознакомлю вас перед самым делом. Я согласно кивнула. Мне нравился такой подход. То, что Грегор держал план в тайне, уменьшало возможные риски, связанные с тем, что нас могут подставить. И еще. С собой можно брать только... подготовленных монстров», — немного неловко добавил Грегор. «Я не собиралась брать с собой детей в такое место», — холодно ответила я. «Эти слова были не для тебя, Лисса», — улыбнулся Грегор, переводя взгляд на Э «Я не нуждаюсь в подобного рода советах», — отчеканил Хей. «Я достаточно силен, чтобы мне не понадобилась помощь детишек в таких вещах. Если на этом все...» «Может, Лисса, пойдем?» «Что мне нравилось в Хэе, так это его привычка с уважением относиться к моим желаниям, даже если он ревнует, злится или до ужаса разгневан». «Тогда мы пойдем, Грегор», — сказала я, вставая из-за стола. «Спасибо за информацию. Ах да, деньги. Я рассчитаюсь, тем более, что ты почти ничего не съела», — тут же сказал маг. Хэй молча положил одну золотую монету на стол и сказал... воспринимая как угощение в честь знакомства. Только почему это выглядело иначе, чем звучало? А после он задвинул за мной стул и вежливо спросил. «Прогуляемся?» «Прогуляемся», — согласилась я. «Зачем упускать отличный шанс расслабиться? Не думаю, что он еще скоро появится». Забыв обо всех предстоящих планах, мы с Хэйм гуляли по городу, и он весьма дотошно подходил к исполнению своего обещания, организации свидания, пусть и спонтанного. Из ревота мы вышли, когда солнце уже стало клониться к закату, а небо раскрасили сине-фиолетовые краски с легкими вкраплениями оранжевого и пурпурного. Когда мы подходили к дому, уже стемнело. — И все же... — Что? — спросил Хэй. «Как тебе удается так быстро перемещаться от ревота до сюда? Даже если использовать заклинание ускорения, наложить его на заклинание скольжения, то за полчаса не управится «Ну, я встретил детишек на полпути в ревот», — честно сказал Хэй. «Но все равно же, не успел бы так быстро», — воскликнула я. «Портал? Особое заклинание? Что?» «Кое-что очень особое», — сказал Хэй, подмигнув мне. «Как-нибудь потом я тебе покажу, ладно?» «После того, как ты покажешь заклинание, ради которого экспериментировала в одиночестве». «Тогда ты, добавишь, почему ты ушел из дома, когда я просила присмотреть тебя за детьми?» «Я расскажу просто так», — сдался Хэй. «А пока меня не было, в окрестностях дома гулял король монстров, если что». «Ладно», — ответила я, открывая дверь дома и едва не спотыкаясь от открывшейся мне картины. Четыре стула были прямо напротив входа на которых с виноватыми и отчаянными лицами сидели Элис, Дракончик, Арч и... Сивиль. Так, понятно, единорожка тоже была в курсе плана и даже поддерживала его. Как только они увидели меня, то, не сговариваясь, бросились в мою сторону. Удар в колено, удар в живот, удар в шею — это... «Больно, черт возьми! Экстремальные объятия какие-то. Человека послабее так и убить можно. Хорошо еще, что Хэй галантно придержал меня за спину, не позволяя вместе с детьми свалиться на пол». «Ты не ушла, мой человек! Не ушла!» Тут же начал Дракончик. Счастье, что он такой разговорчивый и всегда быстро становилась ясна суть проблемы. «Куда ушла?» «Куда-нибудь! От нас! Навсегда! Я читал! Читал, что такое бывает!» Я никуда не собираюсь уходить. Тяжело вздохнула я, пытаясь оторвать от себя хотя бы тяжеленного дракона. Человек, почему ты так хмуришься? Мы доставляем проблемы. Ты подумываешь нас бросить? Тебя так долго не было, потому что ты хотела нас бросить? С тревогой спросил дракончик. Ты нас ненавидишь? Никого бросать я не собираюсь. И почему вы решили, что я вас ненавижу? Строго спросила я, пытаясь уловить, откуда вообще такие мысли пришли детям в голову. потому что мы нехорошие. Мы тебя обманывали, не слушались, делали, что хотели, вот тебе и надоело. А еще мы шмем по ночам, много едим, портим мебель, взрываем вещи и делаем много других глупостей», — ответил за всех Арч. «Кто угодно бы заколебался с нами возиться, а сегодня ты не возвращалась так долго, что мы испугались, что довели тебя». Я погладила Арча, который говорил мне все это прямо в ухо. «Вы разве делаете это специально?» «Разве вы сделали что-то на зло навредили кому-то или другие нехорошие вещи?» «Нет! Тогда как я могу вас ненавидеть? Вы мне дороги, я никак не могу вас ненавидеть!» «Тогда почему ты хмуришься, человек?» Подозрительный дракончик все еще продолжал за меня цепляться. «Потому что после таких приветствий у меня болит плечо, живот и колено», совершенно честно ответила я. Если уж бросаетесь в объятия, то делайте это аккуратнее, хорошо? Оказывается, что из-за того, что я осталась в городе так долго и не предупредила, то все почему-то подумали, что я их хочу оставить. Кому первому пришла в голову эта идея, сейчас трудно было сказать. Но, надеюсь, как пришла, так и ушла. Но одно было неприятно. После того, как все так перенервничали, ругать их из-за нападения на разбойников было практически невозможно. В итоге я пообещала со всеми поговорить попозже. Уже вечером за ужином я стала рассказывать детишкам о том, что им временно придется побыть у Велии. Дракончик там уже бывал, а вот остальные еще нет. Так как я в свое время получила разрешение приводить только монстров и человека, у которого контракт с божеством, то Элис я попросила временно присмотреть за домом, пока нас с Хейм не будет». А еще пришлось все-таки сказать детишкам, что мы идем на охоту за магами, которые делают монстрам больно. Иначе все мои объяснения о том, что я не собираюсь их бросать, не ненавижу, стали бы, если не пустым словом, то уж точно очень подозрительными. Я не хотела, чтобы они лишний раз нервничали по пустякам, тем более не было гарантии, что мы не задержимся. Естественно, что всем сразу стало интересно, что же это за место такое». «Как у Вилли? «Это как в раю и в одновременно», — поделился впечатлениями дракончик. «Ты можешь получить столько полезной информации, сколько захочешь, а потом ее становится так много, что ты уже и сам не понимаешь, хочешь или нет. Но вроде как хочешь, поэтому продолжаешь, но чем больше продолжаешь, тем меньше хочешь». на разве ты не любишь, когда отвечают на твои вопросы?» — удивилась я. «Люблю». Но не тогда, когда так подробно. К тому же сейчас у меня очень много книжек, из которых я могу узнавать нужную информацию. Но иногда они какие-то глупые или вводят в заблуждение», — пожаловался дракончик. «И что же там вело тебя в заблуждение?» — поинтересовался хей «Мой главный человек посоветовал мне почитать книгу про семью. Я эту книгу купил, прочитал. Там все было так здорово написано до того момента, как стали объяснять, кто такой папа, а кто мама, и сказали, что папа – это самый главный человек в доме. А Арч назвала Лису почему-то мамой. Арч умный, он не станет говорить, что попала. И Лиса умная. Если бы Арч сказал что-то не то, она бы его поправила. Но по этой книге Лиса должна называться папой. Получается, что мой человек по книге папа, а по жизни мама. Но мамо-пап или папо-мам не существует, либо то, либо другое. «А это значит, что книга намеренно вводит меня в заблуждение». «А почему Лиса не может быть мамой?» спросила Элис, которая выглядела так, словно окончательно запуталась. «Как почему? Потому что написано, что главный в доме папа. А разве может быть кто-то в доме главнее моего, самого главного человека?»